«Почему же ты не ушел с князем? Феодогат собирал римлян для похода, разве ты не знал?» Валент строго оглядел приминавшегося с ноги на ногу мужчины лет тридцати с чистыми глупыми глазами. «Так ведь почтенный я ведь...» — попытался оправдаться тот, совершенно растерявшись перед патрицианскими манерами приближенного Даврита. «Откуда здесь мог взяться проклятый римский аристократ?» «Беглый он, раб!» помог черноволосый парень с плоским лицом и кольцами моряка в ушах. «А ты отчего не взял в руки оружие?» — поднял в удивлении угольные брови Валент. На живом лице его изобразилась игра в наивное удивление. В душе он и правда не понимал этих людей. «Мне нужды не было», — забегал глазами моряк. Валент потеребил бороду. Вновь строго посмотрел на первого собеседника. Почувствовал его дрожь, страх, глубокий и затаённый. «Я туда, туда никогда!» – заикаясь пробормотал он. Все они, недавние подданные империи, желали только окончания разговора. Того же ждал бывший раб с чистыми глазами. «Дрожишь, но зачем?» – мысленно спрашивал римлянин. «Чего тебе бояться?» Он чувствовал великую пропасть, разделявшую его с этими людьми. Но с варварами у него не было ее, хоть они и позволяли себе зачастую резкости. Собравшиеся заволновались, стали перешептываться. Валент слушал их голоса, стараясь уловить хоть частицу перемены настроения. «Неужели в них ничего человеческого не проснется? Почему и здесь они остаются трусливыми подданными?» – думал он. Кожа его холодела от негодования и собственного бессилия. Крестьянин с глупыми глазами снова старался отвертеться так, будто его уже гнали на войну силой. Он опять пытался доказывать, почему не стоило ему идти в поход с союзным князем. Вновь получались сбивчивые звуки, бессмысленные визанки слов. «У него вся спина палками исписана», — помогал низкорослый Мез. «Сына на глазах управляющий забил. Всех коз забрали. Мы из одной деревни. Вся ведь беда — налоги плати, а земля не уродила. Солдаты свое бери, так еще и хозяину надо». «Так чего же вы не мстите, черти!» – мысленно закричал Валент. Дал себе глубоко вздохнуть. Спокойно сказал. «Сегорд хочет собрать из римлян отдельный пеший отряд. Вы слышали об этом?» Беглецы робко закивали головами. Замычали в знак согласия. «Он знает, что в землях Склавин, тысячи бежавших из империи людей, дезертиры ушли с Давритом». Нам нужны лишь те, кто в силах орудовать копьем и топором. Нехитрое дело. Крепости нужно в горах защищать. Со стен, понимаете? Это вы можете. Да какие мы римляне, заплакал сутулый здоровяк. Дайте мне нормально жить. Земля свои дети, чтобы никто не трогал. Валент еще раз пожалел, что взялся говорить с этими людьми. Он схватился за голову. Никогда прежде ему не приходилось полагаться на простолюдинов. Они всегда только обеспечивали его своим трудом, но никогда не служили опорой. Он подумал, что прежде почти не пробовал говорить с ними. Он только отдавал приказы. Страх исполнял их все. Копьем, конечно, можно поиграть. Только вот зачем, сказал парень с серьгами. Показал в глуповатой улыбке сточенные зубы. Моряк, спросил Валент. Моряк, Евтихий, так меня зовут, из Херсонеса отгота сюда бежал попали мы к ним целым кораблем домой не стал возвращаться зачем некуда пятый год здесь вселенная не обходится без войны князю нужны воины горы необходимо защищать от кочевников может получиться так что сюда хлыну товары легче остановить врага в каменных проходах чем пустить сюда на равнину вы понимаете это «Ты здесь человек новый, Валент», — смело произнес Евтихий. Сощурил скифские глаза. «Раньше мы, если что, в чащах да на болотах прятались. И теперь нас лесной дух сохранит. С аварами драться я не хочу. Те, что с князем ушли, они за серебром ушли. Ты, как я слышу, забыл своих богов». «Богов много, а шкура одна», — Валент развел руками. Логика моряка была неотразима. «Как легко с теми, кто служит за плату», — подумал благородный изгнанник. Заставить этих людей сражаться мог только меч. Готовясь к войне с Византией, Даврит собирал войско не только уговорами, но и силой. Он переламывал через колено упрямые племена. Не одними аргументами разума, но силой дружины внушал он союзу с Клавин свой авторитет. Также добивался могучий князь выплаты положенных взносов и даней союзом с чужеродных общин, кормивших городищем Магуры. «Заставить нас ты не сможешь. Сами мы не пойдем. Ни к чему нам война. Скоро дозреет рожь. Идет время мед собирать», — негромко произнес Даг с рассеченной ноздрёй. Глаза его светились искренне голубизной, он один стоял в замшевой шапочке. Даками в Византии называли жителей прибрежной даки, прилегавшей к Дунаю провинции империи. Валенту показалось, что человек этот едва держится на кривых ногах. На мгновение подумалось, что стоит только надавить, приказать, как это всегда делалось в Византии, и люди подчинятся, послушаются, сделают, что от них требует господская сила. Римлянин отогнал глупое заблуждение. «Если не помогут оговоры, тогда помогут авары», повторил он злые слова Псегорда. Ни минуты тут не сомневался в бесполезности подобных попыток. все говорили одно. «Сколько тут живу, никогда еще настоящей войны не видел. И никто не видел. Князья дрались, мстили друг другу за обиды, племена ругались, старейшины проклинали друг друга, а край здешний, как жил, так и живет без большой беды. «Не будет никаких аваров», — сомневался моряк. «Они, как сюда из степи явились, мимо нас прошли. И чего им теперь соваться?» «Не мы одни хотим жить в покое. Племена, приютившие нас, тоже отдали дань войне. Дел теперь много», — смотря в землю, пробурчал широконосый фракиец. Жидкие седые волосы облепляли его красные уши. «Кочевники приходят и уходят, а хлеб, рыба и дичь остаются». «Чаще спрячут нас, если нужно. Пусть дерутся дружины». «Жить в покое», — мысленно повторил Валент. Он не желал этого никогда, кроме момента отчаяния в начале своего изгнания. Даже здесь хотел он дышать всей грудью. Вновь оглядел благородный изгнанник десяток землепашцев, бывших рабов или бедняков, спавшихся от римских порядков в этих краях. «В Италии ты не зря полагался только на Букелариев» и не зря здешних князья ищут топору в дружинах а не в простых общинниках иначе где еще взять силы для воплощения замыслов сказал он себе уговоры не имели смысла поднять беглецов на войну могли только старейшины племен среди которых те обитали бросить их людей валент рабы и даже на свободной земле остаются рабами «Пусть перрон вырвет мне сердце, если я лгу!» прорычал человек в медвежьей шкуре. «Так вот кто кричит!» басиста установил Диан, но он первым бросился к окну, вырубленному в бревенчатой стене. На зиму оно забивалось деревом, летом прикрывалось тряпкой или звериной шкурой. «Тише!» пресек его и Дарий. Валент обернулся. Властным взмахом руки отпустился отечественников. Те с ропотом поплелись в сторону городских ворот». «У меня к тебе есть разговор, римлянин. Ты ведь слышал обо мне?» «Я шел ругаться с тобой, но, похоже, изменил намерение». «Ты медвежатник Сом?» «Верно!» Валент протянул руку. Сом пожал ее силой. Уста римлянина дрогнули от скрытой боль. Он отныне не сомневался, что этот человек мог худавить медведя любой величины. «Скажи, зачем ты связался с этим сбродом? Они не воины, не охотники. Я бы сказал, они не мужчины. Пускай себе ковыряют землю». «Такова необходимость», — сухо ответил римлянин, разминая ноющую кисть за спиной. Подумал, вот кто точно лишён исторической магии своего племени. Только хватка, напор и наглость. Даже князь не пожелал брать его с собой». Рассказывали, что много лет назад сом отбил до врита женщину. Она родила медвежатнику нескольких дочерей и одного сына, невзор. Однажды Вален слышал, как князь посмеивался над этим мальчиком, называя его шуткой Велеса. Сом и бывший сенатор смерили друг друга глазами. "Необходимость", с иронией повторил сом. "Тебе лучше знать. Скажи все горду" Пусть, когда нужно, рассчитывает на меня. Я соберу ему полсотни таких парней, что сам Перун не сможет одолеть». «Ты, я вижу, не боишься богов», — с похвалой заметил Валент. «Про меня говорят, что я боюсь только медведей». «Не слышал такого», — грубо расхохотался Сом. Римлянин улыбнулся. «Вот что», — придвинулся к нему медвежатник, — «наши дети дерутся». «Сын у меня один. Я не хочу, чтобы мальчика покалечили в драке. Его и так задирают слишком часто. Он этого не заслужил». «Твоего мальчишку, я знаю, задирают не меньше. Никто не любит римлян». «Особенно сами римляне», — смягчил Валент. Варвар снова расхохотался, показав волчьи клыки. В смехе его ощущалась неискренность. Чувствовалась едва прикрытая угроза. Он опять заговорил. Слова его делались злее одно за другим. «Пусть твой сопливый волчонок держится подальше от моего медвежонка. Иначе я начну разговор так, как начинай его, забираясь в берлогу к зверю. Ты слышал, наверное, про мои дела? Что скажешь?» Валент почувствовал, что нервы его производит холод. В оглохшем теле горела только растущая ярость. «Да в не зря плохо переносит этого человека», — подумал римлянин. «Понимаю его». Средним пальцем левой руки он пробежал по влажным бровям. Вздохнул, собираясь с мыслями. Дал себе немного успокоиться. «Ну и терпение у твоего папаши», — заметил с восхищением Диан. «Богам завидно! Даже мой бы вскипел от такого. Уж он-то этого медвежатника Сома не переносит», — многозначительно добавил и Дарий. «Выдержка сохраняет жизнь, но долгое терпение губит сильный характер». Про себя повторила Мвроси любимые слова Валента. Мальчику стало страшно. Захотелось выбежать, объяснить, что и как случилось тогда у яблони. Делать этого было нельзя. Какое значение могли иметь слова ребенка? «Ты сказал, что пришел говорить мирно». «Это было так», — двусмысленно ответил охотник. «Мне неизвестно, что и как делают дети. Я не одобряю их, если они пускают в ход обидные прозвища или кулаки». «В мире хватает иных дел, чтобы применить силу с честью», продолжал римлянин с расстановкой. Ему требовалось время, чтобы верно подбирать слова в чужом языке. «Но я точно знаю, если они сейчас не являются друзьями, то ничего не мешает им стать ими». Лицо собеседника осталось каменным. Глаза были напряжены до красна, но, несмотря на острые признаки дикого зверя, Валент уловил перемену. «Ты рассудителен, римлянин!» — Сом почесал волосатую шею. Ясный взор Валента встретился с напряженным взглядом Склавина. «Задирают ведь не только невзора. Римлян не любят еще больше!» «Об этом я не подумал. Достойных среди вас мало!» «Как он может так говорить?» — метнулась в голове Амвруси. Ему вновь захотелось крикнуть, прервать этот оскорбительный поток, однако Валент оставался спокоен. Это неописуемое спокойствие передавалось всем вокруг. Оно заражало, погружая в безмятежность, заставляя шевелить даже неповоротливыми мозгами. «Я буду рад, если Амвросий научится у тебя хватке и смелому духу. Друзьями мальчиков сделает время. Положись на него». «Вот еще, с косым дружить последнее дело», — безмолвно возмутился Амвросий. «Он и подумать не мог о таком». — Ладно, — продолжал Сом ленивым тоном. — Скажу невзору, пусть не смеет жаловаться. В этом чести нет. но ну, а ты запрети своему волчонку швыряться отравленными словами. Договорились? Сварок тебе разорви. Понял ты меня? Валент вежливо улыбнулся, не дав дрогнуть ни единому мускулу на лице. Он понял, что варвар больше ничего не намерен делать. — Хватит подслушивать чужой разговор, — сказала Ирина. Она незаметно вернулась, убедившись, что все идет хорошо. «Садитесь лучше есть! Слышите? Ротозии!» «От пищи больше пользы, чем от пустой болтовни!» – прокряхтел Диан. Подергал затекшими плечами. «Ничего ты не понимаешь!» – воскликнул и Дарий.